Ярузельский. Руководитель Польши прибыл на дачу номер пять на следующий день к полудню. Романов встретил лично на крыльце здания. Тепло поздоровался и пригласил в гостиную, где уже в полной боевой готовности ожидали Примаков и Соколов. «Добрый день, Войцех Витальдович!» – встал навстречу гостям Примаков. «Как добрались?» – «Все хорошо, Евгений Максимович!» – вежливо отозвался поляк. «Никаких проблем в полете не случилось!» И, если можно, называйте меня Войцех Владиславович. Меня так звали, когда я воевал в войске польском. «Конечно, конечно», — ответно улыбнулся Примаков. «Как скажете». Соколов поздоровался с Войцехом без слов, после чего все четверо приступили к обсуждению текущего момента. Можно было заметить, что польский руководитель сильно напряжен и взвинчен, но внешне это проявлялось не так явно. «Итак...» «Войцех владиславович начал романов но тот попросил без отчеств хорошо и такойцев у вас в польше вторая серия восемьдесятого года начинается если мы все верно понимаем да григорий очень похоже, но с некоторыми особенностями ответил поляк. отличие заключается в том что политических требования бастующие не выдвигают но ну, практически за редкими исключениями расскажите про исключения, если не труднодно перебил его примаков сеньки хорошо перешел почему-то на Польский и Рузельский. Про исключения. Из 26 бастующих предприятий, что-то напоминающее политику, высказать только два – Гданьское судоверфы и Катовецкий металлургический комбинат. И там, и там потребовали мои отставки и смены правительства. Остальные 24 объекта выдвигают строго экономические пожелания. «И в чем заключаются эти пожелания, войцах?» – спросил Романов повышение минимальной зарплаты, снижение ставок кредитования в банках и налогов на предпринимательскую деятельность, отмена последних штрафов, которые принял Сейм на прошлой неделе. «Так, так, так», – заинтересовался Романов. «И что же там такого принял ваш Сейм?» «Да ничего особенного, Григорий». Поляк приподнял свои темные очки, чтобы лучше видеть собеседников, и огласил весь список. «Их там всего-то штук пять было, этих пунктов». Четыре – за нарушение правил дорожного движения, а пятое – за оскорбление высших должностных лиц. «И почем же теперь у вас штрафуют за оскорбление?» – вступил в диалог Соколов. «Сто тысяч злотых. В пересчете на вашу валюту это 300 рублей с небольшим. Однако немало, – присвистнул Романов, – у нас то полторы-месячные зарплаты. А с чьей, извините, подачей Сейм утвердил такие штрафы?» – спросил Романов. «Ну, у нас же в некотором смысле демократия», — ответил Ярузельский. «Профильный комитет полгода прорабатывал вопрос. Вот и проработал, наконец». «Войцах», — усмехнулся Романов. «Ну, кого вы лечите, как сейчас выражается молодежь? Даже младенцам в яслях понятно, что наши с вами законодательные органы, власти, ничего сами проработать и выдать на гора не могут, верно ведь? Было же какое нибудь ЦУ сверху, да?» «Вы всегда в корень смотрите, Григорий Васильевич!» «Мы же договорились без отчества», — поправил его генсек. «Да, Григорий. Но в данном конкретном случае наш сын немного превысил свои полномочия, так сказать, забежал перед паровозом», — как говорится в одной русской пословице. «Вы войске польском научились русским поговоркам?» — поинтересовался Примаков. «А где же еще?» — развел руками поляк. «Конечно, там». Нашу бригаду под Казанью собирали. Давно дело было, но каждый раз как вспомню, так и вздрогну. «Давайте уже ближе к делу», — поморщился Романов. «Я, если начну, тоже могу долго выдавать свои воспоминания о войне. Что там с Сеймова случилось в Вайцах? Немного превысили они свои полномочия». Ярузельский опять надвинул свои темные очки на глаза. «Вот и приняли такое постановление» где оскорбление высших должностных лиц государства карается полутора вашими месячными зарплатами. — Печально. Романов открыл бутылку боржоми и налил себе полный стакан. — А как-то проконтролировать это дело никак нельзя было. — Увы, — ответил поляк, — был занят другими делами, а мои ближайшие подчиненные меня проинформировали с некоторым запозданием. — С этим понятно, — продолжил Романов. — Думаю, что последнее постановление Сейма можно немного поправить. «А еще какие требования у вастующих?» «Еще они требуют вывести русские войска из Польши», убитым голосом ответил Ярузельский. «Тэээк», — вытерпал Солба Суколов. «Ну вот мы и до главного добрались. У нас ведь в Польше немало народу размещено, около пятидесяти тысяч военнослужащих. В основном они в трех пунктах базируются. Легница, Борны-Сулинова и Свентушов. Первые два на северо-западе страны, рядом со Щевцином, а последний на юго-западе возле Броцлова. 600 танков, 800 БМП, по сотне боевых самолетов и вертолетов. Вывести все это единомоментно будет очень непросто. Требования о выводе наших военных выдвигаются всеми протестующими, уточнил Романов. Примерно в половине случаев, ответил Войцов. Остальные ограничиваются чистой экономикой. Предлагаю такой вариант, немного подумав, сказал Романов. Надо заболтать вопрос, предложить забастовщикам выдвинуть своих руководителей в какой-нибудь переговорный орган, а там на паритетных началах обсуждать наболевшие вопросы хоть до бесконечности. Время от времени можно делать небольшие уступки. Советская сторона готова сократить свое присутствие в Польше, скажем, на четверть в течение трех-четырех лет. Это будет хорошим вариантом развития событий, Тоже вытер подсал однако в долгосрочной перспективе я не вижу ничего позитивного в смысле развития социалистического лагеря в Восточной Европе. Войцех улыбнулся ему в ответ Романа. До долгосрочной перспективы надо еще дожить. А пока ничего серьезного в этой заварушке в твоей стране я не наблюдаю. Как там говорится в древней китайской поговорке, умная обезьяна следит за схваткой двух тигров, сидя на дереве. Хорошая поговорка, ответил войца Хараманов, достал из тумбочки под столом, за которым они сидели, большую пузатую бутылку юбилейного армянского коньяка. «Давайте немного разрядим обстановку», — предложил он. «Импортный товар, шесть звездочек, рекомендуется перед едой». И он разлил янтарную жидкость бокала. А если говорить долгосрочном смысле то у Польши есть претензии к России уже почти 200 лет. В 1793 году, если не ошибаюсь, свершился третий и последний раздел вашей страны между тремя соседними державами. Кстати, Войцов, не просветите нас, почему у поляков больше всего претензий только к одной стране, к русским, а к немцам и австрийцам гораздо меньше. Мы же почти поровну вас разделили, нет? Понимаете, в чем дело, Григорий? Начал пояснение Войцов. Но тут генсек разрешил ему обращение на «ты». Понимаешь, в чем дело, Григорий? Может, это прозвучит и не совсем политкорректно, но поляки в своей массе считают себя европейцами, а вас, русских, держат за азиатов, как там ваш поэт Блок сказал. Да, скифы, мы да, азиаты, с раскосыми и жадными глазами. А азиатов поляки априори за людей не считают, поэтому немцы с австрийцами им гораздо ближе, даже при всех тех мерзостях, что они творили. Блок, конечно, это классик, — Но я извиняюсь. Все, что ты сейчас сказал, — это расизм, однако, во всей своей красе, — усмехнулся Романов. — Но территория России до Урала — это ведь Европа, а не Азия, не так ли? А там живет две трети населения нашей страны. — Не будем забывать о нашей общей истории, — продолжил Ярузельский. — Речь Посполитая сколько времени существовало на карте? — Четыреста лет, — подал голос Примаков. — Больше, пятьсот слишком, — ответил поляк. С середины XIII века до конца XVIII, когда ее разделили три соседние державы. Сами посудите, если вы бы полтысячелетия были великими, то после этого очень сложно оказаться в числе отбросов общества. Поляки сами в этом виноваты, отвечал Романов. Если бы они поменьше увлекались правом либером вето и как-то ограничивали самодеятельность магнатов, то, возможно, что и сейчас Польша была бы в числе ведущих держав. «Вот в этом я с вами абсолютно согласен, Григорий», — усмехнулся в бойцах. «Но колесо истории, к сожалению, крутится только в одном направлении. В прошлом ничего поменять не получится». Романов аж поперхнулся от такого высказывания, тут же припомнив презентации «Маши в сарае». Но говорить об этом он благоразумно не стал. «И все же такое уничижительное мнение поляков про русских задевает наше национальное чувство». «Да это-то понятно», — поморщился Ярузельский. «Но вот в обществе сложилось такое пренебрежительное мнение, ничего с этим не поделаешь. К тому же никуда не деться от экономических реалий нашего времени. В Германии и в Австрии живут гораздо зажиточнее, чем в Польше и в России. Тут происходит фактическое голосование холодильника против телевизора. Да и телевизор-то в Германии гораздо интереснее, если честно. Я все доступно объяснил?» «Предельно», — ответил Романов. «Экономика побеждает политику. Это сложно опровергнуть. В последние годы мы пытаемся как-то приподнять нашу экономику, хотя бы на уровень Австрии. Дело это непростое, но позитивное сдвиги на лицо За последние три года жизнь в Союзе стала заметно лучше». Но с забастовками все же надо решить вопрос. «Не делай это, если рабочие перестают работать. Какие будут предложения?» — обратился он двум силовым министрам. — Прокашился Соколов. — В том, что касается моего ведомства, могу только сказать, что мы выполним все приказы вышестоящего командования. — А вы что скажете, Евгений Максимович? — повернулся Романов к Примакову. — А, — повторил прокашливание тот. — Так вот сразу трудно что-либо определенное посоветовать. — Разве что какой-то информационный повод создать, который отвлек бы масса от бастования? — Какой повод? искренне заинтересовался ерузески даже не знаю примаков закурил сигарету затянулся посмотрел на потолок украшенный сталинской лепниной и закончил так и свою мысль ну хоть тарелку инопланетян что ли организовать где то посреди польши о как почти одновременно высказались все остальные участники беседы а закончил мысль один романов ну и каким же образом вы это сделаете стоп стоп поднял обе ладони перед собой примаков «Инопланетян отставить! Будем имитировать вспышку эпидемии с какой-нибудь новой неизученной болезнью!» «Отличная мысль!» — отсалютовал ему генсек. «Я даже могу подсказать название болезни!» «Подсказывайте, Григорий!» — включился в игру бойцов. «Коронавирус SARS-CoV-2!» — само собой вылетело из Романова. «Особо опасное заболевание, протекающее в форме острой респираторной инфекции. Подробности выдадут наши товарищи, из Института вирусологии имени Ивановского. «Это вообще опасно, Григорий?» С опаской поинтересовался Ерузельский. «Не опаснее гриппа», — пояснил ему генсек. «И смертность такая же примерно, но совершенно нового типа и с очень большой вируленностью. Так что границы придется закрыть. И не только государственные, а и между городами тоже на небольшой промежуток времени. А там и протесты утихнут». «Гениально!» Почти одновременно высказались все трое собеседников романов.